Для практических целей неверие в объективную истину делает большинство арбитром того, во что следует верить. Отсюда Протагор пришел к защите закона, обычая и традиционной морали. Хотя он не знал, как мы видели, существуют ли боги, он был уверен, что им следует поклоняться». Эта точка зрения, очевидно, справедлива по отношению к человеку, чей теоретический скептицизм последователен и логичен. Зрелая жизнь Протагора была проведена в некоторого рода непрерывном лекторском турне по городам Греции. Он учил за вознаграждение всякого, кто жаждал практического успеха и более высокой духовной культуры. Платон протестовал против практики софистов получать деньги за обучение отчасти с позиции сноба по современным понятиям. Сам Платон обладал вполне достаточными средствами и поэтому был не способен, по-видимому, понять нужды тех, кто не имел хорошего состояния. Странно, что современные профессора которые не видят причины отказываться от жалования, так часто повторяют платоновское обвинение против софистов. Есть, однако, другой пункт, в котором софисты отличаются от большинства современных им философов. Обычно каждый учитель, за исключением софистов, основывал школу, которая обладала некоторыми признаками братства, с большей или меньшей степенью общности жизни, часто нечто аналогичное монашеской жизни, и, как правило, с эзотерической доктриной, которую не проповедовали публики. Все это было, естественно, там, где философия возникла из орфизма. Среди софистов ничего подобного не было. То, чему они учили, в их представлении не было связано с религией или моралью. Они учили искусству спора и давали столько знаний, сколько было для этого необходимо. Вообще говоря, они могли, подобно современным адвокатам, показать, как защищать или оспаривать то или иное мнение, и не заботились о том, чтобы защищать свои собственные выводы. Те же, для кого Философия была руководством в жизни, тесно связанным с религией, естественно, были шокированы, софисты им казались легкомысленными и безнравственными.